Уильям Уаймарк Джейкобс Обезьянье лапа Стояла поздняя осень. Ночь была холодная и сырая, но в маленькой уютной гостиной виллы Лабурнамо ставни были плотно закрыты, и огонь ярко горел в камине. Отец и сын сидели за шахматами, и старик, имевший об игре очень приблизительные представления, так часто без необходимости рисковал королем, что даже вызвал замечание со стороны беловолосой старушки, мирно вязавшей перед камином. «Послушайте, какой ветер», — сказал мистер Уайт, который допустил очень досадную ошибку и теперь изо всех сил пытался отвлечь сына, чтобы тот ее не заметил. «Я слушаю», — машинально отвечал тот, внимательно глядя на доску. «Шах», «Я думаю, он вряд ли придет сегодня вечером», – продолжал отец, протягивая руку к фигурам и отчаянно ломая голову. «Шах», – упорно повторил сын. «Вот вам удобство жить черт знает где», – закричал вдруг мистер Уайт с внезапной и неожиданной злостью. «Из всех чертовских грязных заброшенных мест на свете это самое худшее». Тротуаров нет и в помине, одно болото, а улица – просто поток. Не понимаю, о чем думает городское управление. Или оно считает, что не стоит их хлопотать, так как всего лишь два дома и заняты по всей линии. — Ну, ничего, милый, — проговорила миссис Уайт успокаивающим тоном. — Быть, может, ты выиграешь следующую? Мистер Уайт бросил быстрый взгляд и успел заметить, как многозначительно переглянулись мать и сын. Слова замерли у него на губах, и он украдкой виновато усмехнулся в свою редкую седую бороду. «Вот он!» – сказал Герберт Уайт в ту минуту, как калитка на дворе громко хлопнула, и раздались тяжелые шаги, приближавшиеся к дому. Старик встал с гостеприимной поспешностью, и они слышали, как он отворил дверь, и пособолезновал своему посетителю по поводу непогоды. Тот также посокрушался по поводу дождя и ветра, и миссис Уайт промолвила «Вот-вот!» и слегка кашлянала в ту минуту, когда ее муж входил в комнату в сопровождении высокого, полного мужчины со слегка выпученными глазами и красным цветом лица. «Сержант Морис отрекомендовал старику гостя. Сержант обменялся рукопожатиями со всеми и, усевшись на предложенное ему место перед камином, начал с удовольствием наблюдать за тем, как хозяин доставал из шкафа бутылку виски и стаканы и ставил на огонь маленький медный котелок. На третьем стаканчике глаза гостя заблестели, язык развязался, и маленький семейный кружок с живым любопытством вглядывался в этого посетителя из далеких незнакомых стран. Между тем, как он гордо выпячивал свою широкую грудь, сидя в уютном кресле, и повествовал об удивительных, невероятных событиях и потрясающих приключениях, о войне, о чуме и о странных и необыкновенных людях он там провел 21 год проговорил мистер роидт кивая головой жене и сыну во время отъезда он был без усы мальчуганом она в конторе а теперь посмотрите-ка на него ну это ему очевидно пошло на пользу вежливо откликнулась миссис райт мне хотелось бы самому проехаться в индию продолжал старик «Знаете только, чтобы взглянуть на то, другое...» «Лучше оставайтесь там, где вы теперь», — сказал сержант, покачивая головой. Он поставил на стол пустой стакан и, слегка вздохнув, опять покачал головой. «Но я хотел бы посмотреть на древние храмы и на этих факиров, фокусников», — отвечал старик. «Что вы такое там начали говорить мне тот раз про талисман, обезьянью лапу или что-то в этом роде, Морис?» «Ничего», – поспешно отвечал тот, – «по крайней мере, ничего интересного». «Обезьянье лапа?» – с любопытством промолвила миссис Уайт. «Ну, если хотите, можно назвать это отчасти и колдовством», – сказал сержант. Трое слушателей с живостью нагнулись вперед. Гость, как бы в забывчивости, поднес к губам пустой стакан и опять поставил его на стол. Хозяин поспешил наполнить его. «Посмотрите на нее», — сказал сержант, шарив в карманах. «Это самая обыкновенная лапка, высушенная, как мумия». Он вытащил что-то из кармана и протянул им. Миссис Уайт с гримасой попятилась назад, но ее сын взял странную вещь и начал разглядывать ее с любопытством. «А что же в ней такого особенного?» — спросил мистер Уайт, рассмотрев ее и положив на стол. «На ней лежит заклятие одного старого факира», — ответил сержант. «Очень святой человек». Он хотел доказать, что жизнью каждого человека управляет судьба, и что тот, кто действует ей наперекор, может навлечь на себя несчастье. Он заколдовал эту лапку так, что три отдельных человека могут через нее получить исполнение трех своих желаний. Он говорил так внушительно и серьезно, что слушатели почувствовали, что их необдуманный смех как-то совсем не к месту. «Ну, а чего же вы и не высказали свои три желания, сэр?» – сказал Герберт Уайт. Сержант поглядел на него так, как обыкновенно глядит умудренный опытом зрелый возраст на опрометчивую юность. «Я их высказал». — сказал он спокойно, и его угреватое лицо заметно побледнело. — И неужели ваши желания в самом деле исполнились? — спросила миссис Уайт. — Исполнились, — отвечал сержант, и стакан в его руке зазвенел о его зубы. — А еще кто-нибудь высказывал желания? — настойчиво продолжала старушка. — Да, три желания первого человека исполнились, — был ответ. Не знаю, в чем заключались первые два, но третье было желание умереть. Вот таким образом я получил эту лапу. Лицо его и голос были до того серьезны, что какое-то невольное смущение овладело его собеседниками. «Но если ваши три желания исполнились, Морис, то лапа ведь вам уже не нужна», — сказал наконец старик. «Зачем же вы ее сохраняете?» Сержант покачал головой. «Такая фантазия, ничего другого», — сказал он медленно. «Мне приходило было в голову мысль продать ее, но не думаю, чтобы я сумел это сделать. Она и так наделала довольно много зла. Кроме того, никто ведь ее и не купит. Большинство думает, что это просто волшебная сказка, а те, кто и верит отчасти... Все же хотят сначала попробовать, а уж потом заплатить деньги. «А если бы вы могли загадать еще три желания», — сказал старик, пристально вглядываясь в него, — «высказали бы вы их?» «Не знаю», — отвечал тот, — «не знаю». Он взял лапку и, раскачав ее двумя пальцами, вдруг бросил в камин. Уайт, с легким криком испуга, быстро нагнувшись, выхватил ее из огня. «Пусть лучше сгорит», – произнес сержант с мрачной торжественностью. «Если она вам не нужна, Моррис», – проговорил Уайт, – «отдайте ее мне». «Не отдам», – упрямо ответил приятель. «Я хотел сжечь ее. Если вы оставляете ее себе, то не пеняйте на меня за то, что случится. Будьте-ка рассудительным человеком, швырните лучше ее опять в огонь». Уайт отрицательно покачал головой и начал пристально рассматривать свое новое приобретение. «Как это делается?» – спросил он. «Возьмите ее в правую руку и скажите вслух, чего вы желаете», – отвечал Моррис. «Но еще раз предупреждаю вас о последствиях». «Это точно в сказках «Тысяча и одной ночи», – сказала миссис Уайт, вставая и направляясь готовить ужин. «Не думаешь ли ты, что мог бы пожелать, чтобы у меня появилось четыре пары рук?» Муж ее вытащил талисман из кармана, и все трое расхохотались, в то время как сержант с испуганным видом схватил его за руку. «Если уж вы непременно хотите высказывать желание, — сказал он угрюмо, — то пожелайте, по крайней мере, чего-нибудь дельного». Мистер Уайт опустил лапу опять в карман и, расставив стулья, пригласил приятеля к столу. Ужин занял их настолько, что вопрос о талисмане был почти забыт, а после ужина все трое опять слушали не переводя дыхание продолжение повествования о похождениях и у гостев Индии. Ну, — Если рассказ об обезьянье Лапе неправдивее всего того, что сейчас нам тот рассказал, — сказал Герберт, когда дверь наконец затворилась за посетителем, спешившим захватить последний поезд, — немного мы от нее добьемся толку. — А ты заплатил ему что-нибудь за нее, отец? — спросила миссис Уайт, пристально глядя на мужа. — Безделицу, — отвечал тот слегка краснея. Он не хотел брать, да я заставил его. И он опять уговаривал меня бросить ее в огонь. Как бы не так, встречал Герберт с притворным ужасом, да мы сразу сделаемся и богатые, и знаменитые, и счастливые. Прежде всего, пожелай сделаться королем, отец, тогда ты уже не можешь быть под башмаком. И он бросился бегать вокруг стола, спасаясь от преследования оклеветанной миссис Уайт, которая вооружилась против него вышитым покрывалом с кресла. Мистер Уайт вынул лапу из кармана, поглядел на нее с сомнением. «Дело в том, что ей сам не знаю, чего желать», — сказал он медленно. «Мне кажется, я имею все, что мне необходимо». «Если бы ты только мог расплатиться за дом, ты был бы ведь совершенно счастлив, не правда ли?» – спросил Герберт, кладя ему руку на плечо. «Ну так пожелай получить 200 фунтов, этого будет как раз достаточно». Отец его, улыбаясь с несколько сконфуженным видом над собственным своим легковерием, взял талисман в правую руку, между тем, как его сын, сделав торжественное лицо, серьезность которого была только слегка нарушена, полутоватым подмигиванием в адрес матери, уселся за пианино и взял несколько торжественных аккордов. «Я желаю получить двести фунтов!» – отчетливо произнес старик. Аккомпанемент, сопровождавший слова старика, вдруг был прерван его криком. Жена и сын подбежали к нему. «Она шевелится!» Воскликнул он с отвращением, глядя на лапу, лежавшую на полу. Когда я проговорил свое желание, она стала извиваться у меня в руке, как змея. «Да, денег я что-то не вижу», — сказал сын, поднимая талисман и кладя его на стол. «И бьюсь об заклад, что и не увижу никогда». «Может, это тебе показалось, отец?» — сказала старушка, глядя на него с беспокойством. Он покачал головой ну да все равно. Вреда в этом нет никакого, только это потрясло меня в первую минуту. Они опять уселись перед огнем. Мужчины раскурили свои трубки. Снаружи ветер развивал громче прежнего, и старик нервно вздрогнул, когда наверху вдруг хлопнула какая-то дверь». Непривычное и тяжелое молчание почему-то воцарилось в маленьком обществе и продолжалось до тех пор, пока старики не собрались идти наверх спать. «Я думаю, что вы найдете деньги, завязанными в большом мешке как раз посередине вашей постели», — сказал Герберт, прощаясь с ними что-нибудь ужасное и скверное будет сидеть, скорчившись наверху платяного шкафа и подсматривать, как вы прячете свои неправедно нажитые сокровища». Он остался один в темной комнате и долго еще сидел перед камином, пристально глядя на потухающие уголья, в которых мерещились ему разные лица и фигуры. Последнее лицо было так ужасно и безобразно, что он уставился на него с изумлением. Оно росло, становилось так ярко и отчетливо, что, наконец, он нервно вздрогнул и начал ощупью искать на столе стакан, чтобы залить его водой. Но под руку ему попалась обезьянья лапа. Он содрогнулся от отвращения, отер руку об одежду и ушел спать. При ярком свете солнца, озарявшего на следующее утро накрытый для завтрака стол Герберт сам посмеялся над своими страхами. Вся комната имела теперь тот спокойно прозаический обыденный вид, которого ей так не доставало накануне вечером. И грязная сморщенная лапка была заброшена на отдаленную полку с пренебрежением, не доказывавшим особенной веры в ее магические свойства. Старые солдаты должно быть все одинаковые, сказала миссис Уайт. И как подумаешь, что мы слушали твои глупости, ну как могут желания исполняться в наши дни? А если бы исполнялись, то как могут 200 фунтов повредить тебе отец? Пожалуй, свалится с неба прямо ему на голову, сказал легкомысленный Герберт. «Морис говорил, что все случается так натурально и естественно, что вы можете, даже если захотите, приписать это простому совпадению», – возразил отец. «Ну, смотрите же, не растратьте денег до моего возвращения», – сказал Герберт, вставая из-за стола. «Но я боюсь, что ты сделаешься так скуп и жаден, отец, что нам придется отречься от тебя». Мать засмеялась и, проводив сына до двери, долго наблюдала за ним, пока он ушел по дороге. Затем, вернувшись в комнату, она продолжала добродушно потешаться над легковерием мужа, что не помешало ей, однако, поспешить к двери при звонке почтальона и не помешало также упомянуть с некоторым досадливым пренебрежением про отставных сержантов, пьющих как губка, когда оно видала, что почта не принесла ничего, кроме счета какого-то портного. «Я думаю, что Герберт опять будет подшучивать над нами, когда вернется». — сказала она, садясь обедать. — По всей вероятности, — отвечал мистер Уайт, наливая себе стакан пива, — но как бы там ни было, а эта штука зашевелилась у меня в руке, я готов в этом поклясться. — Тебе показалось, что она зашевелилась, — примирительно промолвила старушка. — Ну, зашевелилась, наверное, — возразил муж. — Ничего не показалось, я то... Что там такое? Жена не отвечала. Она следила в окно за таинственными движениями какого-то человека на улице, который, поглядывая нерешительно на их дом, казалось, хотел, но не осмеливался войти. Мысленно сопоставляя его появление все с теми же двумя стами фунтов, она заметила, что незнакомец хорошо одет и что шляпа его блещет новизной. Три раза он останавливался у их калитки и опять проходил мимо. В четвертый раз он положил на нее руку и вдруг, со внезапной решимостью, отворил ее настиж и пошел по тропинке к дому. В то же время миссис Уайт торопливо развязала за спиной завязки своего фартука и спрятала этот предмет домашнего обихода под подушку своего кресла. Она встретила незнакомца, казавшегося очень смущенным, и провела его в комнату. Он глядел на нее украдкой, выслушивая с озабоченным видом извинения старушки по поводу неприбранной комнаты и одежды ее мужа, который был в своей обыкновенной рабочей рубахе. Затем она замолкла и стало с нетерпением и любопытством ждать. Гость был странно молчалив. «Я...» «Меня просили заехать к вам», — сказал он, наконец, и нагнулся, чтобы снять пушинку со своих панталон. «Я прислан с завода Мо-Имэджинс». Старушка вздрогнула. «Разве что случилось?» — спросила она. «Случилось что-нибудь с Гербертом? Что такое?» Вступился муж. «Ну, ну, мать!» — сказал он поспешно. «Садись-ка вот сюда и не будь так скоро на заключение. Надеюсь, вы не привезли с собой никаких дурных известий, сэр». Прибавил он, пытливо глядя на гостя. «Мне очень жаль!» – начал посетитель. «Он ранен?» – безумно вскрикнула мать. Гость поклонился в ответ. «Ранен опасно!» – ответил он. «Но он не страдает!» «Слава Богу!» – проговорила старушка, стискивая руку. «Слава Богу!» Она вдруг остановилась, так как роковое значение этого оверенья внезапно промелькнуло перед ней, и она прочла страшное подтверждение своей ужасной догадки в расстроенном лице незнакомца. Она судорожно перевела дыхание и, обернувшись к мужу, который не сразу мог сообразить, в чем дело, положила свою старую дрожащую руку к нему на руку. Последовало глубокое, продолжительное молчание. «Он угодил в станок», — проговорил, наконец, посетитель тихим голосом. «Угодил в станок», — повторил мистер Уайт как бы бессознательно. «Да». Он сидел, бесцельно глядя в окно ничего не видящими глазами и, взяв руки жены в обе свои, сжимал их так, как сжимал бывало в дни молодости во время своего ухаживания за нее 40 лет назад. «Он один у нас оставался», — промолвили они, крутко обращаясь к посетителю. «Это так тяжело». Тот откашлялся и, встав, медленно подошел к окну. «Фирма поручила мне передать вам искренние и сердечные соболезнования в связи с этой... «Ужасной потерей», – сказал он, не оборачиваясь. «Я прошу вас заметить и понять, что я только служащий и выполняю приказы». Ответа не последовало. Старушка сидела с бледным, как полотно лицом, с вытаращенными глазами, едва переводя дыхание. На лице мужа было такое выражение, какое можно было встретить у него разве что в первом сражении в жизни. «Мне велено сказать». «Что Мо и Мэджинс отрицают всякую свою ответственность», – продолжил посетитель. «Они не признают за собой никаких обязательств, однако, принимая во внимание годы работы вашего сына, желают предложить вам известную сумму вознаграждения». Мистер Уайт выпустил руку жены, поднялся на ноги и уставился на говорившего с ужасом. Его пересохшие губы едва вымолвили слово «Сколько?». «Двести фунтов» прозвучало в ответ. Не замечая и не слыша крика жены, старик как-то слабо улыбнулся, вытянул вперед руки, точно слепой, и грохнулся без чувств на пол. Похоронив своего сына на новом кладбище, находившемся за две мили от города, Старики вдвоем вернулись в свой опустилый, погруженный в мрачное молчание, дом. Всё это совершилось и закончилось так быстро, что сначала они едва могли сообразить, что произошло, и всё еще ждали чего-то, что должно было произойти и облегчить хоть отчасти эту невыносимую тяжесть, слишком большую для их старческих сердец. Но дни проходили, и ожидание сменилось покорностью, той безнадежной покорностью стариков, которую часто ошибочно называют апатией. Иногда они за весь день едва обменивались словом, так как теперь им нечем было говорить, и время тянулось для них медленно, невыразимо медленно и тоскливо. Прошло около недели, как однажды старик проснулся среди ночи, В комнате было темно, и только от окна доносился звук заглушаемых рыданий. Он поднялся на постели и начал прислушиваться. «Вернись», — сказал он, — «ты ведь озябнешь». «Моему сыну там еще холоднее», — проговорила старушка и опять зарыдала. Ее горький плач, долго стоял у него в ушах. Но постель была теплая. А глаза его тяжелели от сна. Он начал дремать и, наконец, заснул. И заснул так крепко, что его разбудил только дикий, громкий крик жены. «Лапа!» — кричала она безумно. «Обезьянье лапа!» Он вскочил в испуге. «Где? Что? Где она?» Старушка быстро подошла к нему, спотыкаясь в темноте. «Она мне нужна», — сказала она твердо. «Ты ведь не уничтожил ее?» «Она в гостиной, на полке», – отвечал он с удивлением. «Но зачем она тебе?» Она заплакала и засмеялась одновременно, и, склонившись к нему, поцеловала его в щеку. «Я только сейчас вспомнила», – проговорила она судорожно прерывающимся голосом. «И как это только я не подумала раньше! Как это только ты не подумал!» «Не подумал о чем?» «Об оставшихся двух желаниях!» – отвечала она. «Мы ведь загадали только одно!» «Неужели тебе этого недостаточно?» – бешено воскликнул он. «Нет!» – закричала она с торжеством. «Нет, мы выскажем еще одно!» «Ступай вниз, достань ее поскорее и пожелай, чтобы наш мальчик опять был жив!» Муж вскочил на постели и отбросил себя в сторону дьявола. «Боже милосердный, да ты сошла с ума!» – закричал он. «Достань ее!» – проговорила она, задыхаясь. «Достань ее, пожалуйста, поскорее! Мой мальчик, мой мальчик, мы вернем его!» Уайт черкнул спичкой и зажег свечу. «Ложись спать!» – сказал он неуверенным голосом. «Ты с ума не понимаешь, о чем ты говоришь!» — Но ведь первое наше желание исполнилось, — настаивала старуха, — почему же не исполнится и второе желание? — Иди, скорее иди и достань ее, и загадай желание, чтобы наш сын опять был жив! — закричала жена, вся дрожа от волнения Старик внимательно посмотрел на нее. — Подумай, он ведь уже десять дней как умер, — сказал старик едва слышно, — и, кроме того, он... Как бы это сказать? Я бы никогда тебе этого не сказал, если бы мог избежать. Я мог узнать его только по одежде. И если уже тогда смотреть на него было так больно, он был так сильно изуродован, то что же мы увидим теперь? «Верни его!» – закричала старуха и потащила мужик двери. «Неужели ты думаешь, что я испугаюсь своего ребенка, которого родила и выненчила?» Он сошел вниз в темноте и ощупью пробрался в гостиную к полке над камином. Талисман лежал тут, на месте. И старика охватил виденящий ужас только от одной мысли, что пока еще не загаданы желание может вызвать сюда его искалеченного, обезображенного сына, прежде чем он успеет убежать из этой комнаты. У него перехватило дыхание, когда он заметил, что заблудился в темноте и не может сразу найти дверь. Обливаясь холодным потом, он нащупал в темноте стол, обошел его вокруг, и осторожно пробирался вдоль стены, пока не учтился в узком коридоре с этой ужасной обезьяньей лапой в руке. Даже лицо его жены показалось ему уже не тем, что прежде, когда он вошел обратно в спальню. Оно было бледное и наполнено напряженным ожиданием, и к невероятному ужасу старика ему почудилось что-то, неестественное и призрачное в атмосфере комнаты. Он просто боялся. «Говори свое желание!» – закричала громко и пронзительно старуха. «Это глупо! Это грешно!» – слабо бормотал он. «Говори!» – повторила жена еще решительнее. «Я желаю, чтобы мой сын ожил». Лапа упала на пол, И он смотрел на нее с ужасом. Потом весь дрожа опустился в кресло, пока старуха с горящими глазами подходила к окну и поднимала штору. Он долго сидел в кресле, пока, наконец, не продрог от ночной стужи, поглядывая время от времени на фигуру жены, смотревшей, не отрываясь в окно. Огарок, догоравший в подсвечнике, отбрасывал мерцающие тени на потолок и стены и, наконец, вспыхнул в последний раз и потух окончательно. Старик с чувством невыразимого облегчения от неудачи талисмана пробрался обратно в постель и несколько минут спустя старушка тоже молча присоединилась к нему. Ни один из них не промолвил ни слова, но оба лежали с открытыми глазами, прислушиваясь к тиканью стенных часов. Скрипнула ступенька на лестнице, и пескливая мышь шумно пробежала за стеной. Темнота давила и угнетала их. И, полежав некоторое время неподвижно, собираясь с духом, старик зажег спичку и пошел вниз за свечой. Внизу лестницы спичка погасла. Он остановился, чтобы зажечь другую, и в эту самую минуту услышал тихий, робкий, едва слышный стук во входную дверь. Спички выпали у него из рук и рассыпались по полу. Он стоял неподвижно, затаив дыхание, пока стук не повторился. Тогда он быстро повернулся, бросился обратно вверх по лестнице, вбежал в спальню и заклопнул за собой дверь. В третий раз раздался тот же стук. «Что это?» – вскричала старуха, вздрогнув. «Крыса!» – отвечал муж дрожащим голосом. «Крыса! Она пробежала мимо меня по лестнице!» Жена его села на постели и прислушалась. Громкий стук раздался по всему дому. «Это Герберт!» – закричала она безумно. «Это Герберт!» Она побежала к двери, но муж... Жена его села на постели и прислушалась. Громкий стук раздался по всему дому. «Это Герберт!» – закричала она безумно. «Это же Герберт!» Она побежала к двери, но муж опередил ее, схватил за руку и удержал. «Что ты собираешься делать?» – прошептал он хрипло. «Это же мой мальчик! Это Герберт!» – закричала она опять, вырываясь из рук мужа. «Я и забыла что ему нужно пройти две мили!» «Зачем ты меня держишь?» «Пусти, я должна пойти отворить дверь!» «Ради бога, только не впускай его в дом!» – закричал старик, дрожа всем телом. «Ты боишься собственного сына?» – крикнула она, все еще продолжая вырываться. «Пусти меня! Я иду, Герберт, я иду!» Стук послышался снова и снова все настойчивее и громче. Старуха рванулась, высвободила свою руку и побежала из комнаты. Муж последовал за ней на лестничную площадку, умоляя вернуться, но она продолжала бежать к двери. Он услышал бряться несброшенной цепи и скрип нижнего дверного засова, который она медленно и тяжело отодвинула. Затем раздался ее голос, напряженный и задыхающийся. «Засов — Засов! — закричала она громко. — Верхний засов! Сойди, пожалуйста, вниз, я сама не смогу его открыть. Но старик ползал на четвереньках по полу, судорожно шаря руками по всем направлениям, отыскивая роковую лапу. Если б только он мог найти ее прежде, чем проникнет в дом, то ужасное, что стоит теперь снаружи. Настоящий град удара всыпался на дверь, потрясая ее и грохоча по всему дому, и он слышал, как стукнули ножки стула, который жена его принесла в переднюю и подставила к двери. Он услыхал, как она с трудом вытаскивает второй засов, но в ту же минуту под рукой ему попалась обезьянья лапа, и он безумно прохрипел свое третье и последнее желание. Стук вдруг прекратился, хотя отзвуки его все еще раздавались по дому. Он услышал, как жена отодвинула стул и как дверь отворилась. Порыв холодного ветра ворвался на лестницу и громкий протяжный вопль старухи, вопль разочарования и отчаяния придал мужу смелость сбежать вниз к ней, а потом и пробежать дальше к калитке. Бледный фонарь Тускло мерцавши напротив, освещал мирную и совершенно пустынную улицу.